Глава 5. Эта американская субмарина не участвовала в учениях. Официально ее здесь вроде бы и вовсе не было. По крайней мере, ни по каким документам наличие в соседнем с зоной проведения учений квадрате американской разведывательной подводной лодки обнаружить было нельзя. Однако в реальном мире лодка существовала. Это была небольшая дизельная субмарина, практически безоружная, Но зато напичканная самой разной хитрой электроникой. Субмарина лежала на дне примерно в 40 метрах под поверхностью. Она соблюдала режим полного радиомолчания. Эта подводная лодка служила своего рода опорной базой для американских подводных шпионов. Янки были предусмотрительны и предпочитали держать события не только под легальным, но и под неофициальным контролем. Впрочем, наблюдение за событиями были не единственной целью команды субмарины, и даже не основной. В боевой рубке находилось три человека. За столом сидел высокий худой моряк в полной форме. На лице у него застыла недовольно брезгливая гримаса, словно у человека, вынужденного делать что-то очень неприятное. от чего не удалось увильнуть. Собственно говоря, так оно и было. Лейтенант-командер Майк Старк терпеть не мог агентов спецслужб. Даже просто видеть их ему всегда было неприятно. А уж иметь с ними общие дела, тем более. Однако приказы командования не обсуждаются. И поэтому сейчас ему приходилось не только слушать разговоры офицера разведки со специальным агентом ЦРУ, но и принимать в нем участие. Правительственный агент был невысок, коренаст. Шевелюру имел ярко-рыжую. Видимо, предки его из Ирландии в новый свет прибыли. Лицо у него было простодушное, покрытое многочисленными веснушками, шея короткая, пальцы тоже короткие и толстые. Одним словом, не дать не взять фермер из Южных Штатов, лопух и простофиля. Ни на шпиона, ни на контрразведчика Бернард Гастингс совершенно не походил. Впечатление это было обманчиво. Как уже успел понять Майк Старк, этот тип был очень непрост. Собственно говоря, простаков в серьезных конторах и не держит. Гастингс сидел на стуле, чуть откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. Напротив него, рядом со Старком, расположился Саймон Вудмен, офицер флотской разведки. Этот Старка почти не раздражал. Лучше бы, конечно, вообще без разведки обходиться, но у Вудмана хоть форма есть и звание. Он награды может на груди честно носить. В отличие от этих агентиков, которые свои медальки получают даже без нагрудных креплений, только в коробочке их хранить и могут. Сейчас, правда, Вудман в штатском, но все равно форма ему хоть была положена. От этих мыслей Старка отвлек громкий вопрос агента. «Капитан, вам знаком этот человек?» Он протягивал лейтенант-командеру открытую папку. Старк неохотно взял ее. На него смотрела большая, очень четкая фотография молодого светловолосого мужчины. Майк напряг тренированную память. «Ага», — «конечно», — сказал он, — «это Сергей Павлов, русский подводный спецназовец». В том, что Старк легко узнал, кто изображен на фотографии, не было ничего удивительного. «Для кадрового военного элитного подразделения это совершенно нормально». В закрытых военно-морских институтах и США, и СССР, а позднее России, подробно изучались и изучаются не только основные боевые единицы потенциального противника, но и фамилии их командиров, штурманов, а также командиров наиболее боеспособных частей. Так что такие личности, как Полундера, имеющие за плечами не одно серьезное дело, в определенных кругах довольно широко известны. Кстати говоря, Покажи кто-нибудь по фотографию Старка, он бы его тоже узнал. И сумел бы сказать, на каком корабле и в каком звании он служит. «Что вы можете про него сказать?» – спросил ЦРУшник. «А что вас интересует?» – довольно сварливо отозвался Старк. «Послужной список. Так он у вас в досье наверняка поточнее отражен, чем я вспомнить могу. Если вас его интимные наклонности интересуют, вот тут уж извините, я вам не помощник» лейтенант командор, не забывайтесь. Гастингс нахмурился. Шуточки свои оставьте при себе, мы не в баре. Тогда четче формулируйте вопрос. Я человек военный, прямой. Хорошо, меня интересует ваше мнение о психологическом портрете этого человека. Сразу объясню, почему именно ваше. Вы с ним, так сказать, одного поля ягоды. Оба боевые псы. Люди, как вы только что изволили выразиться, прямые, военные. Но я с ним виски не пил и на одном пляже не валялся. Но насколько я могу судить, человек он твердый. А точнее, как вы полагаете, на вербовку он пойдет? Нет, отрезал Старк. Вы уверены? Послушайте, сэр. Обращение сэр. Старк выделил интонации так, что оно прозвучало тонкой издевкой. Я не понимаю, чего вы от меня добиваетесь. В чем тут можно быть уверенным? Я не знаю этого человека лично. «Разумеется, могу ошибаться. Вас интересовало мое мнение, вы его услышали, а гарантий никаких я вам дать не могу». «А ваше мнение?» – Сырыушник ушник перевел взгляд на Вудмана. «Я бы не был столь категоричен, как мой командир», – задумчиво произнес разведчик. «При определенных обстоятельствах склонить его к сотрудничеству, думаю, все-таки можно. Ключик можно найти на каждого, но с этим парнем искать придется долго». «Это крепкий орешек, но мы с вами не на то и профессионалы, чтобы такие орешки раскалывать». «Да, с отвращением подумал Старк, на то вы и профессионалы, чтобы из честных военных предателей делать. Дерьмовая же у вас профессия!» Старк годливо поморщился. «Он бы не испытал ни малейших душевных колебаний, если бы ему пришлось убить этого русского парня в бою. Даже если бы из засады стрелять пришлось, рука бы не дрогнула». Война есть война, пусть даже не объявленная. А профессию этот Павлов себе добровольно выбирал. Но при одной мысли о том, что эти два сидящих у него в рубке стервятника будут всякими подлыми способами склонять русского офицера к предательству, Старку становилось тошно. А что если сейчас, в паре миль отсюда, русские агенты его фотографию рассматривают и к нему ключик подбирают? Специалисты тайной войны на гримасу лейтенант командора внимания, разумеется, не обратили. Им было не привыкать. «Нас интересует новый беспилотный аппарат русских. Я правильно понял?» – спросил Вудман. «Разумеется. Что же еще? Надо выяснить его параметры поточнее, а в самом лучшем случае просто заполучить его в свои руки. Но при чем тут Павлов?» – удивленно приподнял брови Вудман. Он командир группы, обеспечивающая безопасность российских судов, но без него группа не потеряет боеспособности. А за работу непосредственно с интересующим нас аппаратом он не отвечает. «Мы разработали долгоиграющую оперативную комбинацию», — ответил ЦРУшник. «Естественно, сами мы подставляться не можем. Дело в том, что...»